Во мне удивление сначала сменилось испугом, а потом восторгом. И только оправившись от всех этих чувств, я посмотрел на нашего вождя. Казалось, что он не стоит за подающим апарит над ним в воздухе. Он был бесконечно счастлив. Мэри Хатсон махала мне рукой с дальней позиции, я помахал ей в ответ. Тут меня ничто не могло остановить. Дело было не в умении работать битой, а на и махать человеку с дальней позиции умело никак не хуже. Да с самого конца игры она каждый раз била здорово. Почему-то я ей не нравилась с первой позиции. Она там никак не могла устоять. Трижды она переходила на вторую. Принимала она из рук вон плохо, но мы уже так разыгрались, что некогда было обращать внимание. Конечно, она могла бы играть лучше, если бы отбивала чем угодно, только не бейсбольной рукавицей, а она никак не желала с ней расстаться. "Нет", говорит. Она такая миленькая. Весь месяц она играла в бейсбол с команчами, раза два в неделю. Как видно, в эти дни она приезжала к зубному врачу. Иногда она встречала пикап вовремя, иногда опаздывала. То она трещала в машине безумлку, то молчала и курила свои сигареты с фильтром. А когда я сидел с ней рядом, я чувствовал, что от неё пахнет чудесными духами. Однажды, холодным апрельским днём, наш вождь, подобрав нас, как всегда, на углу 109-й и Амстердамской, Повернул машину на восток у 110-й улицы и поехал обычным путём вниз по Пятой авеню. Но волосы у него были приглажены мокрый щёткой, вместо кожаной куртки на нём красовалось пальто, и я сам собой, разумеется, предположил, что назначена встреча с Мэри Хатсон. А когда мы проскочили наш обычный въезд в парк, я уже не сомневался. Вождь остановил машину, как и полагалось, на углу одной и 60-й улиц, и чтобы убить время без вреда для команчи, он сел к нам лицом, И выдал новую серию Приключения человека, который смеялся. Помню эту серию до мельчайших подробностей и должен вкратце пересказать её.